Глава 10. Через экватор. С 23 июня Солнце отступает к южному полушарию. Необходимо поэтому покинуть области, где скоро начнутся осенние и зимние непогоды. Раз дневное светило в своем видимом движении направляется к линии экватора, надо пересечь ее вслед за ним. Там открываются блаженные страны, где такие месяцы, как октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль являются теплым временем года. Расстояние, отделяющее Гавайский архипелаг от Маркизских островов, более 3000 километров. И вот, стараясь покрыть его как можно скорее, Стандарт-Айленд развивает максимальную скорость. Полинезия, в собственном смысле слова, занимает то обширное морское пространство, которое с севера замыкает линии экватора, а с юга – тропик Козерога. На площади в 5 миллионов квадратных километров разбросано 11 архипелагов состоящих из 220 островов, то есть 10 тысяч квадратных километров суши, где малые островки насчитываются тысячами. Все это вершины подводного горного хребта, который, разделяясь на две почти параллельные ветви, простираются с северо-запада на юго-восток до Маркизских островов и острова Питкерн. Если мы представим себе этот огромный водоем внезапно осушенным, Если бы хромой бес, освобожденный Клеофасом, снял всю толщу воды, как он поступил с крышами Мадрида, какая необыкновенная страна открылась бы перед нашим взором? Ни Швейцария, ни Норвегия, ни Тибет не могли бы состязаться с нею в величии. Большинство подводных гор вулканического происхождения, но некоторые образованы кораллами и состоят из известкового или роговидного вещества. Его выделяют и располагают в виде концентрических кругов полипы, обладающие простейшим организмом и колоссальной производительной силой. Наиболее молодые из островов имеют растительный покров только на самых высоких точках, но самые древние, даже если они кораллового происхождения, сверху донизу закрыты зеленым плащом. Внизу же, под волнами Тихого океана, раскинулась как бы целая горная страна. Стандарт-Айленд проплывает между ее вершинами, как мог бы плыть аэростат между пиками Альп или Гималаев, только наш остров плывет не по воздуху, а по воде. И подобно тому, как в атмосфере происходит перемещение воздушных волн, точно так же происходит перемещение водных масс на поверхности этого океана. Великое течение идет с востока на запад, а в нижних слоях воды с июня по октябрь Когда Солнце направляется к тропику Рака, распространяются два противотечения. Кроме того, неподалеку от Таити замечаются четыре вида приливных волн, которые не в одинаковое время достигают наибольшей высоты, благодаря чему приливы и отливы как бы нейтрализуются и становятся почти незаметными. Что касается климата разных архипелагов, то он не отличается единообразием. Гористые острова задерживают облака, которые изливают на них свою влагу а на островах более низменных – климат суши, так как здесь водяные пары рассеиваются господствующими ветрами. Было бы по меньшей мере странно, если бы в библиотеке-казино не имелось карт Тихого океана. Действительно, там полный набор их, и Фрасколен, самый любознательный из квартета, часто к ним обращается. Ивернес, предпочитая упиваться неожиданностями путешествия и восторгом, который вызывает в нем движение искусственного острова, отнюдь не склонен перегружать своей головы географическими названиями и терминами. Пеншина стремится видеть во всем лишь забавное и необычное. Что касается Себастьяна Цорна, то маршрут его мало заботит, поскольку они направляются туда, куда он вовсе не собирался ехать. Поэтому фросколен один копается в своей Полинезии, изучая ее главные архипелаги. Острова Маркизские, Туамоту, Общество, Кука, Тонга, Самоа, острова Южные, острова Эллис, острова Фаннинг, не говоря уже об изолированных островах таких как Ниуэ, Токелау, острова Феникс, Манихики, остров Пасхи, Сала и Гомас и так далее. Он узнает, что на большей части этих архипелагов, даже на тех, которые находятся под протекторатом каких-либо держав, Власть сосредоточена в руках могущественных вождей. Их влияние никем не оспаривается, а неимущие классы населения полностью подчинены богатым. Он узнает также, что туземцы исповедуют различные религии – брамизм, магометанство, протестантство, католичество. Последнее преобладает на островах, зависимых от Франции, что объясняется пышностью католического культа, привлекающей туземцев. Туземный язык с очень несложной азбукой, состоящей из небольшого количества от 13 до 17 знаков, постепенно смешивается с английским и в конце концов, вероятно, будет им поглощен. Наконец он узнает, что в общем и целом население Полинезии все время уменьшается, и это весьма печально, ибо канаки, это слово означает просто «люди», под самым экватором представляют собой более совершенный этнический тип, чем на островах, удаленных от него. И Полинезия много потеряет, если ею окончательно завладеют чужеземные расы. Да, ему стало известно и это, и еще многое другое, почерпнутое из бесед с коммодором Этелем Симкоо, и когда товарищи спрашивают его о чем-нибудь, он не затрудняется ответом. Поэтому Пеншина и не называет Фросколена иначе как «Ларус тропической зоны». Таковы основные группы островов, среди которых совершают свою морскую прогулку богачи Стандарт-Айленда. Он вполне заслуживает названия «Блаженного острова», ибо там исправно действуют все условия, которые могут обеспечить людям материальное и до известной степени также душевное благополучие. И как печально, что столь счастливое положение вещей может быть нарушено соперничеством, завистью, несогласиями и спорами о влиянии на дела и о первенстве, который разделяет Миллиард Сити, соответственно, частям города, на два лагеря – лагерь Танкердона и лагерь Коверли. Для артистов, которые в этом конфликте совершенно не заинтересованы, борьба обещает быть интересной. Джем Танкердон – янки с головы до пят, эгоистический, поэтому неприятный. У него широкое лицо, короткая рыжеватая бородка, коротко остриженные волосы, живые, несмотря… На 60-летний возраст глаза, желтые, словно у собаки, с блестящими зрачками. Он высокого роста, у него мощная фигура, сильные руки и ноги. В нем есть что-то от охотника прерий, хотя единственные ловушки для зверей, которые он устраивал, были те люки, через которые падают вниз миллионы свиных туш на его чикагских бойнях. Это очень резкий человек. По его положению ему следовало бы быть более сдержанным, но он с детства не получил никакого воспитания. Он любит выставлять на показ свое состояние, и у него, как говорится, в карманах звон стоит. Тем не менее, он, по-видимому, не считает их достаточно набитыми, ибо вместе с некоторыми другими обитателями той же части острова подумывает о том, чтобы вновь заняться делами. Миссис Танкердон, ничем не примечательная американка, довольно добрая женщина, во всем покорная своему мужу, прекрасная мать, нежно любящая детей, самой судьбой предназначенная к тому, чтобы воспитать многочисленное потомство и с успехом выполнившая это свое назначение. Если между прямыми наследниками предстоит делить миллиардное состояние, то почему не иметь их хоть целую дюжину? И они у нее есть, все здоровые и крепкие. Из всего этого выводка, внимание квартета по праву привлекает только старший сын, которому предстоит сыграть известную роль в нашем повествовании. Уолтер Танкердон – изящный молодой человек со средними способностями. Приятным лицом и манерами он больше напоминает мать, чем главу семьи. Он получил довольно хорошее образование, поездил по Америке и по Европе и теперь еще иногда путешествует, но привычки и вкусы привязывают его к блаженному существованию на Стандарт-Айленде. Он занимается всеми видами спорта и возглавляет молодежь острова в состязаниях по теннису, пола, гольфу и крокету. Он не слишком гордится состоянием, которое когда-нибудь будет ему принадлежать, и у него доброе сердце, правда, на острове нет неимущих, и его добросердечие, поэтому, не может должным образом проявиться. Но было бы неплохо, если бы его младшие братья и сестры походили на него. Уолтеру Танкердону уже скоро 30, ему пора подумать о женитьбе. Помышляет ли он об этом? Скоро увидим. Между семейством Танкердонов, наиболее влиятельным в левобортной части острова, и семейством Коверли, самым уважаемым в правобортной, существует резкий контраст. Нет Коверли – натура более утонченная, чем его соперник. В нем чувствуется французская кровь его предков. Его состояние вышло не из чрева земли в виде густых потоков нефти и не из дымящегося чрева забитых на бойне свиней. Нет, своим богатством он обязан промышленному бизнесу, железным дорогам, банковским операциям. Сам он хочет лишь спокойно наслаждаться своим богатством и не скрывает того, что готов воспротивиться всякой попытке превратить жемчужину Тихого океана в огромный завод, Или громадное торговое предприятие. Он высок истроен, с красивой, слегка сидеющей головой, несколько серебряных нитей уже пробиваются в его темно русой бороде. По натуре он довольно холоден, манера его свидетельствует о хорошем воспитании. Он занимал первое место среди именитых людей Миллиард Сити, которые блюдут традиции высшего общества Южных Штатов Америки. Он любит искусство, разбирается в живописи и музыке, охотно говорит по-французски следуя привычке, распространенной среди правобортных жителей, знаком с американской и европейской литературой, и когда предоставляется возможность, сопровождает своей аплодисментами, криками «Браво!», в то время как грубоватые уроженцы Дальнего Запада или Новой Англии орут «Ура! Гиб-гиб!». Миссис Коверли, которая на 10 лет моложе своего мужа, только что без особых вздохов обогнула мыс сорокалетия. Это изящная, воспитанная, образованная женщина из одной полукреольской семьи старой Луизианы. Она хорошо знает музыку и сама отличная пианистка. Членам квартета не раз случалось играть вместе с нею в ее особняке на 15-е авеню, и они не уставали восхищаться ее артистическими способностями. Небо не благословило читу Коверли в той мере, в какой оно излило свою благодать на читу Танкердонов. Наследницами огромного состояния, которым мистер Коверли не кичится так, как его соперник, являются три дочери. Они очень привлекательны, и когда придет время выдавать их замуж, среди аристократов или финансистов старого и нового света, найдется немало претендентов на их руку. Впрочем, в Америке огромные приданные нередки. Несколько лет назад много говорили о маленькой мисс Терви которая уже двух лет от роду являлась желанной невестой из-за своих 750 миллионов. Надо надеяться, что эта малютка нашла себе мужа по вкусу, и что к преимуществу быть одной из самых богатых женщин в Соединенных Штатах, ей удастся присоединить еще и второе – быть одной из самых счастливых. Старшей дочери мистера и миссис Коверли, Диане, или лучше Ди, как ее называют в семье, только что минуло 20 лет. Она очень красивая молодая особа, в которой сочетаются физические и моральные качества родителей. Прекрасные синие глаза, роскошные светло-русые волосы, лицо свежее, как лепесток только что распустившейся розы, изящная гибкая фигура. Все это легко объясняет, почему на мисс Коверли в Миллиард-Сити заглядываются молодые люди, которые не допустят, разумеется, чтобы иностранцы завоевали такое, выражаясь, Математически точное, действительно бесценное сокровище. Есть даже основания полагать, что мистер Коверли не считал бы различия вероисповедований препятствием к браку, если это обеспечит счастье дочери. Поистине достойно сожаления, что борьба за влияние в обществе разделяет два самые именитые семейства Стандарт-Айленда. Уолтер Танкердон словно нарочно создан для того, чтобы стать супругом Ди Коверли. Но о таком союзе нечего и думать. Обе семьи скорее согласятся разрезать стандарт «Айленд» пополам и разъехаться в разные стороны, чем подписать когда-нибудь подобный брачный контракт. «Если только в дело не вмешается любовь», — говорит иногда господин директор управления искусств, подмигивая из-за стекол золотого пенсне. Однако нет никаких данных считать, что Уолтер Танкердон питает какую-либо склонность к дико а она к нему.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 Стандарт-Айленд проходит в пяти милях от Фанинга, где находятся самые крупные из многочисленных на этом архипелаге залежей Гуано. Впрочем, эти вершины подводных гор, выступающие на поверхность, большей частью пустынны. И Соединенное Королевство до настоящего времени не извлекло из них особенной выгоды. Но оно наложило на них свою лапу, а всем хорошо известно, что тяжелая лапа Англии оставляет неизгладимые следы.